д характер расы по этому вопросу я могу сослаться на то что для его пояснения и разработки прекрасно и основательно сказал в своем труде в соответствии с моими основоположениями господин тайный надворный советник гиртанер здесь я хочу отметить лишь кое что о фамильном сходстве и о разновидностях или видоизменениях, которые можно наблюдать в одной и той же расе. Вместо уподобления, к которому природа стремится при слиянии различных рас, она делает здесь своим законом нечто прямо противоположное, а именно в том или ином народе одной и той же расы, например, у белых, вместо того, чтобы в их формировании постепенно и все больше сближать их друг с другом по характеру, в таком случае в конце концов появился бы только один и тот же портрет, как бы в виде оттисков одной и той же гравюры. Природа в том же племени и даже в одной и той же семье стремится к бесконечному разнообразию и в телесном, и в духовном отношении. Правда, няньки, чтобы польстить одному из родителей, говорят, «Вот это у ребёнка от отца, а это от матери». Но если бы это было верно, то все формы человеческого облика давным-давно уже были бы исчерпаны. И так как плодовитость в брачных сочетаниях возобновляется благодаря разнородности индивидов, то дальнейшее размножение уже давно бы прекратилось». Так пепельный цвет волос никогда не появляется от смешения брюнеты и блондинки, а обозначает особое фамильное сходство. И природа имеет достаточно запасов, и у нее хватает заготовленных ей форм, чтобы не посылать в мир человека, который в нем уже когда-то был. Впрочем, общеизвестно, что близость родства между супругами ведет к бесплодию. Е характер рода. Для того, чтобы указать характер рода тех или иных существ, нужно, чтобы они подпадали под одно понятие с другими нам известными, и чтобы то, чем они отличаются друг от друга, было дано и применено как особенность для развлечения. Но если мы будем сравнивать один вид существ, которых знаем А с другим видом существ, нон-а, которых мы не знаем, то как можно тогда ожидать или требовать, чтобы мы указали характер первых, если у нас нет среднего понятия для сравнения? Пусть высшим родовым понятием будет понятие живущего на земле разумного существа, но тогда мы не сможем определить его характер, так как мы ничего не знаем о разумном неземном существе, чтобы указать особенности его и таким образом быть в состоянии характеризовать земное существо среди разумных существ вообще. Итак, выходит, что задача указать характер человеческого рода совершенно неразрешима, ибо решить ее можно было бы, сравнивая два вида разумных существ, исходя из опыта, а опыт не допускает такого сравнения. Следовательно, для того, чтобы указать человеку его класс в системе живой природы и таким образом охарактеризовать его, нам ничего не остается, как только утверждать, что он обладает характером, который он сам себе создает, будучи в состоянии совершенствоваться согласно своим самому себе поставленным целям. Тем самым он, как животное, наделенное способностью быть разумным, может сделать из себя разумное животное. В таком случае он, во-первых, сохраняет себя и свой вид, во-вторых, упражняет его, учит и воспитывает для домашнего сообщества. В-третьих, управляет им как систематическим, организованным по принципам разума и подходящим для общества целом При этом, однако, характерные в человеческом роде в сравнении с идеей возможных разумных существ на Земле вообще следующие. Природа заложила в него зерно раздора и хотела, чтобы его собственный разум вывел из этого раздора то согласие, по крайней мере, постоянное приближение к нему, которое представляет собой, правда, в идее, цель. Но на деле первый раздор составляет в замысле природы средство высшей, непостижимой для нас мудрости — чтобы совершенствовать человека через развитие культуры, хотя бы ценой лишения его радости жизни. Среди живых обитателей земли человек своими техническими, механическими, связанными с со сознанием задатками для пользования вещами, своими прагматическими для умелого использования других людей ради своей цели и моральными задатками в своей сущности для действий согласно принципу свободы под законными по отношению к себе и другим, заметно отличается от всех остальных природных существ. Каждая из этих трех ступеней может уже сама по себе служить характерным отличием людей от других обитателей Земли. Первое. Технические задатки. Был ли человек первоначально предназначен ходить на четырёх ногах, как предполагает Маскати, быть может, только ради тезиса для диссертации, или на двух? Предназначен ли к этому же и гиббон, орангутанг, шимпанзе и так далее, в чём Линней и Ампер расходятся между собой? Травоядный ли животный человек, ввиду того, что у него перепончатый желудок или плотоядное? Есть ли он от природы хищное или мирное животное, поскольку у него нет ни копыт, ни клыков, и, следовательно, за исключением разума, он не имеет никакого оружия? Ответ на эти вопросы не вызывает никаких сомнений. Разве что можно было бы поставить вопрос, общественный ли он от природы животное или одинокое и избегающее соседство. Последнее предположение – кажется наиболее вероятным. Первая человеческая пара, уже полностью сформировавшейся и снабжённой природой средствами пропитания, если она не была в то же время наделена естественным инстинктом, которого в нашем теперешнем естественном состоянии у нас нет, вряд ли согласуется с заботливостью природы о сохранении рода. Первый человек утонул бы в первом же пруду, перед которым он очутился бы, так как плавать — это уже искусство, которому надо учиться. Или он стал бы есть ядовитые корни и плоды, и тем самым постоянно подвергался бы опасности погибнуть. Но если природа наделила этим инстинктом первую человеческую пару, то как могло случиться, что этот инстинкт не перешел по наследству к детям? Ведь теперь мы ни у кого такого инстинкта не видим. Правда, певчие птицы обучают своих детенышей некоторым напевам, которые таким образом передаются из поколения в поколение. Так что изолированная птица, которая еще слепой была взята из гнезда и выкормлена, не поет, когда вырастает, а только издает какой-то естественный для ее гортани звук. но откуда Первая птичья песня Можно вместе с фон Линнеем принять для археологии природы гипотезу, что из беспредельного моря, которое покрывало всю Землю, сначала поднялся у экватора как гора-остров, на котором постепенно возникали все климатические ступени теплоты, от знойного жара на низком берегу его до арктического холода на его вершине вместе с соответствующими каждому климату растениями и животными. Что же касается птиц, то певчие птицы подражали естественным звукам многоразличных голосов, и каждая, насколько ей позволяла ее гортань, соперничала с другими, ввиду чего каждая порода создавала себе свои определенные напевы, которые впоследствии через обучение, как бы через традицию, Одна передавала другой. Неудивительно, что зяблики и соловьи в различных странах обнаруживают некоторое различие в своем пении. Ведь ее никто этому не научил, и если она возникла инстинктивно, то почему она не переходит по наследству к детенышам? Отличительные свойства человека как разумного животного видны уже в форме и организации его руки, его пальцев и кончиков пальцев. Отчасти в их строении, отчасти в их тонкой чувствительности, благодаря которым природа сделала человека способным не к одному виду пользования предметами, а не неопределенно ко всем, стало быть, к применению разума и посредством которых она обозначила технические задатки или задатки умения, присущие роду его, как разумного животного. Второе. Прагматические задатки цивилизованности через культуру, особенно культура общения и естественное стремление человека в общественных сношениях выйти из грубого состояния одного лишь насилия и стать благонравным, хотя еще и не нравственным существом, предназначенным для согласия с другими, это уже более высокая ступень. Человек способен к воспитанию, и оно необходимо ему и в обучении, и в дисциплине. Здесь возникает, вместе с Руссо или против него, вопрос. Бывает ли характер человеческого рода, по его природным задаткам, лучше при первоначальной грубости его натуры, чем при созданных культурой искусствах, которым не видно конца. Прежде всего, следует заметить, что у всех остальных животных, предоставленных самим себе, каждая особь достигает своего полного назначения. А у людей разве только один лишь род человеческий, так что человечество может подняться до этого своего назначения только постепенным движением вперед в ряду бесконечно многих поколений. Здесь цель перед ним всегда останется только в перспективе. Однако стремление к этой конечной цели, хотя оно часто и встречает на своем пути препятствия, никогда не может изменить свое направление. Третье. Моральные задатки. Вопрос здесь в том, добр ли человек от природы, или от природы он зол, или же он от природы одинаково восприимчив и к тому, и к другому, смотря по тому, в руки какого воспитателя он попадает. В последнем случае сам род не имел бы никакого характера. Но этот случай противоречит самому себе, ибо существо, наделенное способностью практического разума и сознанием свободы своего произвола, личность, видит себя в этом сознании даже в самых темных своих представлениях, подчиненных закону долга, и испытывает такое чувство, которое называется тогда моральным чувством, что с ним поступает справедливо или несправедливо, или что он так поступает по отношению к другим. Это уже сам умопостигаемый характер человечества вообще, и в этом смысле человек по своим врожденным задаткам от природы добр. Но так как и опыт показывает нам, что в нем есть склонность деятельного стремления к недозволенному, хотя он и знает, что это недозволено, то есть склонность к ко злу, которая пробуждается столь неминуемо и столь рано, Как только человек начинает пользоваться своей свободой и потому может рассматриваться как врождённое, то человека по его восприимчивому характеру следует признать от природы злым. И это не содержит в себе противоречия, если речь идёт о характере рода, так как можно допустить, что его естественное назначение состоит в беспрерывном движении вперёд к лучшему. Итог прагматической антропологии в отношении назначения человека и характеристика его развития таковы. Человек своим разумом определен к тому, чтобы быть в общении с людьми и в этом общении с помощью искусства и науки повышать свою культуру, цивилизованность и моральность, и чтобы, как бы ни была сильна его животная склонность пассивно предаваться побуждениям покоя и благополучие, которое он называет счастьем, стать, введя деятельную борьбу с препятствиями, навязанными ему грубостью его природы, достойным человечества. Человек, следовательно, должен воспитываться для добра. Но тот, кто должен его воспитывать, в свою очередь человек, который еще не свободен от грубости природы и в то же время должен способствовать тому, в чем он сам нуждается. Отсюда постоянные отклонения от своего назначения и все вновь и вновь повторяемые попытки вернуться к нему. Мы хотим указать на трудности в решении этой проблемы и на то, что мешает решить ее. А. Первое физическое назначение человека состоит в стремлении к сохранению рода своего как животного рода. Но здесь естественные периоды его развития не совпадают с гражданскими. С точки зрения первых, он в естественном состоянии, по крайней мере, на пятнадцатом году своей жизни побужден половым инстинктом и способен производить себе подобных и продолжать свой род. С точки зрения вторых, он вряд ли может, как правило, рискнуть на это до 20-летнего возраста. В самом деле, даже если молодой человек довольно рано способен удовлетворять свою склонность и склонность женщины как гражданин мира, то как гражданин государства он еще долго не в состоянии содержать свою жену и своего ребенка. Он должен научиться какому-то ремеслу, приобрести себе заработок, чтобы вместе с женой завести свое домашнее хозяйство, а в более образованных слоях общества – Часто бывает, что он становится достаточно зрелым для своего назначения лишь после того, как ему исполняется 25 лет. Чем же он наполняет этот промежуток вынужденной и неестественной воздержанности? Вряд ли чем-нибудь другим, кроме пороков. Б. Стремление к науке, как облагораживающее человечество культуре в общей жизни рода, несоразмерно продолжительности жизни отдельного индивида. Ученый, когда достигает в области культуры такой степени, что сам может ее расширить, уходит из жизни, а его место занимает начинающий с Азов ученик, который перед концом своей жизни, после того, как сделал такой же шаг вперед, опять-таки должен уступать свое место другим. Какая масса познаний, сколько новых методов имелось бы уже в запасе, если бы Архимед, Ньютон и Луазье со своим прилежанием и талантом без ослабления жизненной силы получили от природы на свою долю еще один век жизни. Но теперь продвижение человеческого рода в науках – по времени всегда лишь фрагментарно и нет никакой гарантии от движения вспять, угрозу которого всегда создает вмешательство варварства, не государственный строй. С. Также мало, по-видимому, род человеческий достигает своего назначения и в отношении счастья, стремиться к которому человека всегда побуждает его природа, и который разум ограничивает условиям достойности быть счастливым, то есть нравственности. Данное Жан-Жаком Руссо мрачное, безотрадное изображение человеческого рода, который позволяет себе выйти из своего естественного состояния, нельзя принимать за совет вернуться к этому состоянию и жить в лесах. Это недействительный взгляд Руссо. Он только хотел отметить, как трудно для нашего рода вступить на путь постоянного приближения к его назначению. Не надо выдумывать эту трудность. Опыт старых и новых времен приводит в замешательство по этому вопросу каждого, кто мыслит об этом и возбуждает сомнение, лучше ли когда-нибудь будет обстоять дело с нашим родом три сочинения руссо о том вреде который причиняют первое переход нашего рода из естественного состояния в состояние культуры из за ослабления наших сил второе цивилизованность из за неравенства и взаимного угнетения и третье мнимая морализация из за противоестественного воспитания извращение образа мыслей Эти три сочинения, говорю я, которые представляют нам естественное состояние как бы состоянием невинности, вернуться в которое нам мешает привратник рая с огненным мечом, должны лишь служить его общественному договору, его милю и его свойскому викарию, путеводной нитью для того, чтобы выпутаться из заблуждений зла, которых наша порода запуталась по собственной вине. Руссо, в сущности, не хотел, чтобы человек снова вернулся в естественное состояние. Он хотел, чтобы человек оглянулся назад с той ступени, на которой он стоит теперь. Он допускал, что человек от природы, как она передается по наследству, добр, но негативным образом, а именно — По собственному побуждению и преднамеренно он не зол. Ему лишь грозит опасность поддаться злым или негодным наставникам и примерам и испортиться. А так как для этого опять-таки нужны добрые люди, которые сами должны быть воспитаны для этого и среди которых нет ни одного, кто бы сам не имел прирожденной или благоприобретенной испорченности, то проблема морального воспитания для нашего рода остается неразрешимой даже по качеству принципа, а не только по степени, так как его прирожденные дурные склонности хотя и порицаются всеобщим человеческим разумом и даже обуздываются им, но не уничтожаются. В гражданском устройстве общества, которое представляет собой высшую степень достигнутого самим человеком развития задатков доброго, заложенных в человеческом роде для конечной цели его назначения, все же животность первоначальнее и в сущности сильнее, чем чистая человечность в ее проявлениях. И укращенный скот – только благодаря ослаблению его сил более полезен для человека, чем дикий скот. Собственная воля человека всегда готова проявиться в отвращении к его ближним и, притязая на безусловную свободу, постоянно стремится не только к независимости, но даже к тому, чтобы стать повелительницей над другими существами, равными с ним по природе. Это можно заметить уже у самых маленьких детей, так как природа стремится вести человека от культуры к моральности, а не, как это предписывает разум, начиная с моральности и ее законов, вести к рассчитанной на нее целесообразной культуре. Это неизбежно создает извращенную и нецелесообразную тенденцию, например, когда религиозное обучение — которой необходимо должно быть моральной культурой, начинают с исторической культуры, а она не более как культура памяти, и отсюда тщетно стараются вывести моральность. Крик, который издаёт наврождённый, не жалобный, а негодующий и гневный. Он кричит не от боли, а от досады, вероятно, потому что он хочет двигаться, и свою неспособность к этому – чувствует как нечто, сковывающее его, что лишает его свободы. Какую цель могла иметь природа в том, что ребенок является на свет с громким криком, который в грубом естественном состоянии для него и для матери составляет величайшей опасность Волка, даже свинью этот крик соблазнил бы в отсутствии матери, или когда она обессилена после родов, сожрать ребенка. Но ни одно животное, кроме человека, каков он теперь, при появлении на свет не возвещает громко о своем существовании. По-видимому, мудрость природы устроила это так, чтобы сохранить вид. Следовательно, надо допустить, что в ранней эпохи природы в этом разряде животных, а именно в период его первобытной грубости, Еще не было этих громких криков ребенка при его рождении. Стало быть, только позднее наступил второй период, когда родители уже достигли той культуры, которая необходима для домашней жизни. Хотя мы и не знаем, каким образом и при содействии чего природа осуществила такое развитие. Это замечание ведет далеко. Оно наводит, например, на мысль, Не должен ли следовать за этим вторым периодом при наличии великих катаклизмов природы еще и третий период. Когда орангутанг или шимпанзе разовьют свои органы, служащие для ходьбы, для осязания предметов и для разговора до телосложения до телосложения человека, когда у них появится внутренний орган для применения рассудка, и постепенно разовьется благодаря культуре общения. Воспитание человеческого рода в целом, то есть взятого коллективно, а не всех в отдельности, когда толпа составляет не систему, а только собранный в кучу агрегат, воспитание, которое имеет в виду стремление к гражданскому устройству, основывающемуся на принципе свободы, но вместе с тем и на принципе законосообразного принуждения, такого воспитания человек ожидает только от провидения, то есть от мудрости, которая есть не его мудрость, но все же бессильная по его собственной вине идея его собственного разума. Это воспитание сверху вниз, говорю я, полезно, но жестоко и сурово. Идет через большие неудобства и через такое воздействие на природу, которое доходит чуть ли не до разрушения всего рода, а именно до порождения доброго, незадуманного человеком, а поскольку оно уже есть, далее сохраняемого порождение его из зла, находящегося всегда во внутреннем разладе самим собой. «Провидение означает ту же мудрость», которую мы с удивлением усматриваем в сохранении видов органических существ в природе, которые постоянно работают над своим разрушением и тем не менее сберегают себя от гибели. При этом нам нет надобности допускать более высокого принципа в этой заботливости, чем тот, который мы уже допускаем для сохранения видов растений и животных. Впрочем, род человеческий сам должен и может быть творцом своего счастья. Однако то, что он будет им, нельзя заключить априори из природных задатков, которые мы в нем знаем. Об этом можно заключать только из опыта и истории, питая столь твердую надежду на это, сколь это необходимо для того, чтобы не отчаиваться в этом его движении вперед к лучшему а со всем благоразумием и моральным озарением содействовать приближению к этой цели, каждый постольку, поскольку это касается его. Следовательно, можно сказать, что первая характерная черта человеческого рода — это способность создавать себе, как разумному существу, характер вообще и для своей личности, и для общества, в которое поставила его природа. Но это уже предполагает благоприятные природные задатки в нем и склонность к доброму, ибо злое, так как оно заключает в себе разлад самим собой и не допускает в себе никакого постоянного принципа, собственно, лишено характера. Характер живого существа — это то, из чего заранее можно узнать его назначение. Но для цели природы можно признать в качестве основоположения. Она желает, чтобы все сотворенное достигало своего назначения целесообразным для себя развитием всех задатков своей природы, дабы ее намерение осуществила если не каждый особь, то вид. У необладающих разумом животных это действительно так бывает. И это мудрость природы. Но у людей этого достигает только род, и среди разумных существ на Земле мы знаем только один род, а именно человеческий, и в нем мы знаем только стремление природы к этой цели, а именно его собственной деятельностью когда-нибудь осуществить развитие доброго и злого. Перспектива, которой, если катаклизм природы не оборвут ее сразу, можно ожидать с моральной, достаточной для долга содействия этой цели достоверностью. Ибо это люди, то есть хотя и злонравные, но изобретательные, а вместе с тем и наделенные моральными задатками разумные существа, которые с ростом культуры все сильнее чувствуют зло, эгоистически причиняемое ими друг другу, и которые, видят только одно средство против него, подчинить, хотя и неохотно, личную волю отдельных людей, общей воле всех вместе, подчинить себя дисциплине гражданского принуждения, но только по законным данным ими самими, чувствует себя облагороженными от сознания того, что принадлежат к роду, которые соответствуют назначению человека, какое разум представляет ему в идеале. Основные черты изображения характера человеческого рода. Первое. Человек, в отличие от домашнего животного, был предназначен не к стадной жизни, а, подобно пчеле, к жизни в улье. Это необходимость для него быть членом какого-либо гражданского общества. Самый простой – Наиболее естественный способ достигнуть такого общества — это иметь матку в этом улье, монархию. Но много таких ульев рядом друг с другом начинают враждовать между собой, как хищные пчелы. Война. Но не так, как это делают люди, не для того, чтобы усилить свой ульй путем объединения с другими. Здесь наше уподобление кончается — а только для того, чтобы хитростью или силой использовать для себя труд других. Каждый народ старается усилиться, покоряя своих соседей. И происходящее от страсти к расширению или из страха быть поглощенным другими, если не опередить их, внутренние или внешние войны в пределах нашего рода, каким бы великим злом они ни были, все же служит побудительной причиной перехода из грубого естественного состояния к гражданскому. Они представляют собой как бы механизм проведения, где силы, направленные в противоположные стороны, хотя и мешают друг другу трением, но от толчка или движения других пружин в течение долгого времени сохраняют правильное движение. Второе. Свобода и закон, ограничивающий свободу, — это два стержня, вокруг которых вращается гражданское законодательство. Но чтобы закон имел силу и не был пустой рекламой, должно быть присовокуплено нечто среднее, а именно принуждение, которое в соединении со свободой и законом обеспечивает успех этим принципам. Можно, однако, мыслить четыре рода комбинации принуждения с ними. А. Закон и свобода без принуждения – анархия. Б. Закон и принуждение без свободы – деспотизм. С. Принуждение без свободы и закона – варварство. Д. Принуждение со свободой и законом – республика. Ясно, что только последнее заслуживает название истинного гражданского устройства. При этом имеется в виду не одна из трех государственных форм демократии. Под республикой, разумеют, лишь государство вообще. И старое изречение «Sallus civitatis» не «civiuin supremo lex esto» не означает, что благо общества, счастье граждан, источник которого чувственность должно служить высшим принципом государственного устройства. Ведь это благополучие, которое каждый по-разному рисует себе, соответственно своим личным склонностям, не годится для того, чтобы быть объективным принципом, который требует всеобщности. Эта сентенция говорит лишь то, что благо, источник которого рассудок, то есть сохранение уже существующей Конституции, есть высший закон гражданского общества вообще, ибо это общество существует только благодаря этой Конституции. Характер рода, который становится известным из опыта всех времен и всех народов, следующий. Люди, взятые коллективно, как человеческий род в целом, представляют собой множество лиц, существующих в разные или в одно и то же время, которые не могут обойтись без мирного общения друг с другом, но, тем не менее, не могут избежать того, чтобы постоянно не противодействовать друг другу. Следовательно, они чувствуют себя предназначенными природой для объединения, постоянно угрожающего разладом, но в общем продвигающегося к всемирно-гражданскому обществу путем взаимного принуждения, руководствуясь законами, исходящими от них же самих. Но это сама по себе недостижимая идея есть не конститутивный принцип ожидания мира, существующего среди самого оживленного действия и противодействия людей, а только регулятивный принцип усердно предаваться ей как назначению человеческого рода, не без основания предполагая наличие естественной тенденции к такому обществу. Если спросят, следует ли род человеческий, который, если мыслить его как вид разумных земных существ в сравнении с разумными существами на других планетах, как множеством творений, созданных Демиургом, можно назвать и расой, следует ли, говорю я, рассматривать его как хорошую или как плохую расу, то я должен признаться, что сильно хвастаться им нельзя. У каждого, кто изучает поведение людей не только в прошлом, но и в настоящем, хотя и будет большое искушение в своих суждениях мизантропически изображать Тимора, но гораздо чаще и более верно Мома, и находить в характерных чертах нашего рода больше глупости, чем злобности. Но так как глупость, связанная с признаками злобности, которая тогда называется дурью, нельзя не признать в моральной физиогномике нашего рода, то уже из того, что каждый умный человек считает необходимым утаивать добрый чай своих мыслей, достаточно ясно, что в нашей расе каждый находит разумным быть настороже и не показывать себя полностью, каков он на самом деле. А это уже свидетельствует о склонности нашего рода питать неприязнь друг к другу. Вполне возможно, что на какой-нибудь другой планете существуют разумные существа, которые могут думать только громко, то есть и наву и во сне все равно в обществе или в одиночку не могут иметь мысли которые они сразу же не высказывали бы какому отличному от нашего человеческого рода поведению их по отношению друг к друг другу это привело бы Если бы они все не были ангельски чистыми, то трудно сказать, как они уживались бы друг с другом, какое уважение они питали бы друг к другу и как бы они ладили между собой. Следовательно, уже к первоначальному складу человека и к понятию его рода относится желание выведывать мысли других, но скрывать свои собственные. Это милое свойство не могло не превратиться постепенно из притворства в преднамеренный обман и, в конце концов, в ложь. Это дало бы тогда карикатурное изображение нашего рода, которое оправдало бы не только добродушную насмешку над ним, но и презрение к тому, что составляет его характер, а также признание, что эта раса разумных существ в мире не заслуживает почетного места среди других нам незнакомых существ. Если бы именно это укоризненное суждение не свидетельствовало о моральных задатках в нас, а при рождённом требовании разума противодействовать этой склонности и, стало быть, изображать человеческий род не как злой, а как род разумных существ, стремящийся подняться от зла к добру и постоянно двигаться вперёд, преодолевая различные препятствия. Фридрих II спросил однажды превосходного Зольцера, которого он ценил по заслугам и которому поручил управление учебным изведением в Силезии, как там идут дела. Зульцер ответил, «С тех пор, как мы начали действовать на основании принципа Руссо, что человек от природы добр, дело пошло лучше». «Ах», – сказал король, – «мой дорогой Зульцер, ты недостаточно знаешь об этой проклятой расе, которой мы принадлежим». К характеру нашего рода относится также и то, что в своем стремлении к гражданскому устройству он нуждается также в дисциплине, внушенной религии, дабы то, чего нельзя достигнуть внешним принуждением – приобрести внутренним принуждением совести. Причем моральными задатками человека законодатели пользуются в политических целях. Эта тенденция также относится к характеру рода. Но если в этой дисциплине народа мораль не предшествует религии, то религия приобретает власть над моралью, а статуарная религия становится орудием государственной власти, политики, при деспотизме в области веры. Это зло, которое неизбежно портит характер и побуждает управлять при помощи обмана, называемого государственной мудростью. В этом отношении вышеназванный великий монарх, публично признав, что он лишь высший слуга государства, в своих частных высказываниях не мог не признаться с грустью в противоположном, оправдывая себя, однако, тем, что эту испорченность следует приписать той дурной расе, которая называется человеческим родом. При этом воле его в общем добра. Но исполнение этой воли затрудняется тем, что достижение цели можно ожидать не от свободного соглашения отдельных людей, а только путем всеусиливающейся организации граждан Земли внутри нашего рода и для него, как системы, объединенной космополитически.